Красный туман, пролог. Туман вполз в город на рассвете, на границе ночи и дня, сна и яви, темноты и света. Начались убийства, бегство, холод ножа, прерванный сон, крик. Крик был хуже всего. Он нёсся по городу, плыл между домами с улицы на улицу. о пережал туман, гася эфирные страж фонари и впуская магию в новые новые з а к о у л к и а там пробуждались уркахаи, размножая проклятия и неся смерть. Настолько сильной атаки никто не ожидал. Город, правда, лежал на границе мира, вткнувшийся о в туман, будто скальный уступ в воды океана, последнее большое поселение на железнодорожной линии, будто артерия, качающая на восток эльфийскую силу и человеческую власть. Но он казался достаточно защищенным, чтобы внезапные прибои враждебной магии не становились смертельными ловушками. И все же защитные огни погасли, п о с т о я н н о играющие церковные куранты замолчали, а глаза святых, нарисованных на церкви, покрыла черная сажа. Город распахнулся для тумана. Урки рождались всюду: в спальных д о м о в в ночных барах, в казармах, убивали и кричали. Когда туман ушел, когда солдаты уже добрались до всех измененных, а эльфийская магия и человеческие молитвы снова поставили вокруг города защитные барьеры, начали подсчитывать потери: четырнадцать трупов урков, которым смерть вернула человеческий вид, двадцать три тела их жертв, чаще всего супругов и детей убитых во сне или друзей, с которыми измененные как раз проводили время. И солдаты, стоящие на постах, не до считались еще шестерых, скорее всего урков, которые сбежали в степь вместе с отступающим туманом. Сразу же организовали погоню, но она не дала результатов. Командир гарнизона попросил перевода в линейные части, чтобы искупить свою вину, хотя он не совершил никаких небрежностей, потому что невозможно все время удерживать э л ь ф и й с к и е щиты над городом, пусть даже и выстроенным возле железнодорожной колеи. Даже если по п е р е к о в а н н ы м мифрилом рельсам в город из Польши непрестанно течет сила, а по путям идут новые новые шелоны с армией и оборудованием, каждый, кто тут жил, знал, что рискует и продолжит рисковать, потому что польские и белорусские флаги уже вьются на линии Днепра. Часть первая. Многоуважаемый господин. Меня зовут Александра м а ц и е в и ц к а я Прошу простить, что обращаюсь к вам непосредственно, но вы моя последняя надежда. Это письмо я пересылаю посредством военной почты, потому что никто не хотел дать мне ваш адрес, к чему я, конечно же, отношусь с пониманием. Верю, что письмо до вас дойдет и что вы захотите мне помочь. Очень прошу вас об этом. Если вы не окажете мне помощи, то я попаду в лагерь для беженцев, а мой муж окажется признанным предателем. Прошу прощения, что письмо такое длинное, но я хочу как можно подробнее объяснить вам мою ситуацию. Также прошу меня простить, если где-то в этом письме вы найдете ошибки или неясные формулировки. Я много дней уже живу в состоянии столь большого напряжения, что порой у меня возникают проблемы с тем, чтобы упорядочить мысли. Но уверяю вас, я честный человек и верю, что вы мне тоже поверите. От этого зависит будущее и мое, и Альберта. Сперва полагаю, стоит объяснить, кто я такая. Мациевидская – это фамилия моего мужа, по делу которого я вам и пишу. д е в и ь е й своей фамилии я не знаю, потому что я сирота из степи. Таких как я тут называют н а й д е н ы ш а м и или беспризорниками. Меня нашли тринадцать лет назад, но не думаю, чтобы этот срок имел что-то общее с моим нынешним несчастьем. Вероятно, тогда мне было девять лет, мои родители погибли, меня нашли в небольшом селе свободных. Я воспитывалась в детском доме в Слуцке. У меня польское и белорусское гражданство. Пять лет назад я вышла замуж за Альберта, тоже найдоныша, а потом мы перебрались в новый Бобруйск. Как вы наверняка знаете, власти стараются систематически заселять восточные к р е с ы а поскольку желающих из Польши и свободной Беларуси не слишком много, тут живет довольно много нас б е с п р и з о р н и к о в Мы выстраиваем здесь наше будущее и сталкиваемся с атаками этого проклятого тумана. Нам не просто, потому что хотя мы и немало пострадали и стараемся жить как можно лучше, многие смотрят на нас, как говорят у вас в Польше, с подолба и с подлобья. Нас считают неустойчивым элементом, что весьма несправедливо. И правда, здесь случаются разные скверные случаи, но ведь не только с найденышами. Мой муж, например, лесник, он заботится об е р е з а х и высаживает их вдоль Транссиба. Мой Альберт, хороший человек, прекрасный муж, и он очень работящий, преданный своему занятию охранник деревьев. Он старше меня на восемь лет, а в город попал младенцем. Он прекрасно говорит по польски и считает себя поляком, хотя у него тоже два паспорта. Я пишу все это, чтобы вы обладали ясной картиной относительно нашей ситуации и нашей жизни в новом Бобруйске, который мы с мужем считаем нашим домом. Тут должны были родиться наши дети. Мы верили, что железная дорога будет строиться и дальше, а город будет в безопасности, когда граница снова передвинется на восток. Но с нами случилось большое несчастье. Проклятый туман атаковал, и погибло немалое число людей, а некоторые исчезли. Среди этих исчезнувших был и мой любимый Альберт. Люди болтают разное, и теперь довольно криво на меня смотрят, говорят, что мой муж превратился в уркхая а и сбежал вместе с туманом, и что теперь будет нападать на людей и делать все эти страшные вещи. Потому что он был найденышем, и урковый яд все еще кружит в его венах. В такое вот верят тут люди, хотя власти и не подтверждают этих теорий. Здесь даже избили двух бывших беспризорников, а власти готовят уже списки в лагеря для интернированных, якобы для нашей безопасности. Но я знаю, что там нас будут обследовать, а это немалая несправедливость, потому что мы такие же граждане, как и все. Мне довелось уже провести немало лет в детском доме, и я не хочу возвращаться в такое место, не хочу покидать наш дом, потому что Альберт вернется, наверняка вернется, и уж точно не превратится в урку. Он очень добрый человек, хороший патриот, ветеран корпуса обороны пограничья, отмеченный наградами, и он хороший лесник. Возможно, вы удивитесь, почему я пишу это письмо именно вам. Просто командиром моего Альберта в армии был капитан ш л е д ж е н е в с к и й который служил с вами в нескольких местах, и он немало о вас рассказал. А мой Альберт сильно вами восхищался. Посмотри, Аля, говорил он мне всегда, этот капитан к л о б у т с к и й тоже н а й д е н ы ш как и мы, его тоже привезли из дурных земель только на западных кресах. И посмотри теперь, чего он достиг, как его все уважают, так и нас должны уважать. Так повторял мой Альберт, а я пишу вам с просьбой, чтобы вы мне помогли, чтобы вы что-нибудь сделали, чтобы найти моего Альберта, чтобы показать, что он никакой не урка, потому что я не верю, что в нем мог быть их яд, чтобы и я мог л а жить нормально в нашей общей квартире, потому что и во мне не течет дурная кровь. Я очень прошу вас мне помочь, уважаемый господин к л о б у т с к и й С уважением а л е к с а н д р а м о ц и е в и ц к а я Новый Бобруйск. Поезд подъезжал к Новому Бобруйску, когда к а э т а н в очередной раз вынул письмо из кармана мундира. Узкий серый конверт, оклеенный марками польской и белорусской почты, опечатанный несколькими подразделениями военной цензуры, с адресом, где стояло лишь Уважаемому господину к а э т а н у к л о б у т с к о м у географу войска польского, герою. Войско польское, Варшава. Слова на конверте, как и в самом письме, были выписаны красивым ровным почерком с округлыми буквами, многочисленными завитками, старательно поставленными тире и точками. Так выписывали буквы люди с Востока, которым приходилось поздно учиться писать и для которых такого рода корреспонденция означала нечто большее, чем просто способ передачи информации и мнения. Тем, кто знал, что тут в пограничном краю, пропитанном чужой магией, только четкое выполнение каждого действия может принести хороший эффект, и что скорость куда менее существенна, чем тщательность, а простая эффективность на долгой дистанции приносит худшие результаты, чем старательная процедура. В мире, насыщенном магией чужих планов, сила содержится уже в самих словах, а также в способе их произнесения, в стиле начертания букв, в бумаге, на которой их пишут, не говоря уже о чернилах. Особенно здесь на Востоке, где сила врага атаковала по-иному, п о д л е й медленней. Конверт был серым, бумага, несомненно, из вторсыя, р ь специально изготовленная для обитателей кресовых городов из макулатуры, полученной главным образом из перемолки всяких государственных документов, избирательных бюллетеней, учебников истории, сертификатов. Каждая частичка материи из Польши у с и л и в а л а тот мир, куда сейчас ехал к а и т а н мир бескрайних просторов тумана, степи и тайги таинственных просторов, в глубине которых рождались готескные р монстры, орды убийц и приливы неизвестной тавматургии, и где все еще встречались города и села, населенные обычными людьми, десятилетиями отрезанными от мира, найденышей. Отправленное почти полгода назад письмо долго кружило между подразделениями военных организаций, потом примерно квартал пролежало, дожидаясь возвращения Каитана из зоны, и до географа оно добралось лишь три недели назад. Верификация данных прошла гладко, правда Шлидженевский погиб посмертно представленный за оборону щ е т ц е н а к званию майора. Но Каитан без проблем получил данные, касающиеся семейства Мациевицких, что полностью с о о т в е т с т в о в а л их содержанию письма. Естественно, он ни коим образом не мог им помочь и не намеревался заниматься этим делом. Сказать честно, он вообще не думал выбираться на восток, потому что к чему бы? Но когда в прошлом месяце пришли приказы из канцелярии коронного гетмана, направлявшие его на практику в восточные крессы, он вынул письмо из ящика стола и взял с собой. Поезд начал тормозить. По вагонам прошли виск и дрожание. Закачалась бутылка с водой, лежавшая на полке над к а и т а н о м Он вскочил, подхватил ее в последний момент. Его спутники не обратили на это никакого внимания. Они уже вставали, чтобы заняться своим багажом. Начался обычный в тесном купе танец уступок, изгибаний и пропусканий, окрашенный сопением, бурчанием, извините, простите, пожалуйста, а порой и словом потяжелее, когда чемодан слишком резко снят й с полки, ударял кого-нибудь по колену. По коридору в а г о н а шли пассажиры, чаще всего в военных мундирах с небольшими кожаными саквояжами, одна семья с ребенком, гражданские, что выглядели как чиновники и даже двое эльфов. Наконец о п у с т и л а и купе к а э т а н а и г е о г р а ф вышел шаг за шагом, продвигаясь к дверям. Потом он вспомнил, что спасая бутылку, оставил на сиденье письмо, а потому вернулся, вызвав изрядное замешательство в коридоре. С некоторым трудом он добрался до своего купе, снова вложил конверт в карман, с раздражением констатируя, что теперь, чтобы выйти в коридор, ему необходимо подождать, пока вагон покинут все остальные. Он разозлился, но сейчас же отчитал себя за такое поведение. Минутная задержка не должна влиять на настроение такого специалиста, как он. И все же, как ни странно, она влияла. Хвост пассажиров продвигался медленно. Они все еще пребывали, словно в купе сидело раза в три больше людей, чем можно было подумать. В конце концов, однако, эти к а з а л о с ь бесконечные запасы солидных мужчин и не менее грозно выглядящих женщин исчерпались, и с ч е р п а л и с ь И к а и т а н снова вышел в коридор. Через пять минут он уже стоял на перроне нового Бобруйска. Тут было темно и холодно. За спиной его п о с т а н о в а л поезд, раскрашенная в бело-красная бронированная торпеда, аэродинамический снаряд, украшенный угловатыми выкованными из бронзы и стали охранными рунами, с кадабровыми метателями на крышах пассажирских вагонов. Охранные скворцы как раз рассаживались на поезде, измученные далеким и быстрым полетом, пересвистывались, сплетая из голосов защитные сети. Перед к а э т а н о м же открывался вид на два п е р о н а слабо освещенных и почти пустых, если не считать военные патрули и железнодорожников. Еще дальше в темноте ночи вырисовывались нечеткие контуры станции, а за ней другие вокзальные строения и там уж и сам город. п е р р о н быстро пустел. к а э т а н глубоко вдохнул холодный воздух. Он знал этот запах, вонь того-то, дыма, человеческого пота, но и выжженных на н а к а д а б р как и на всех прочих вокзалах Польши. Но тут в воздухе было что-то еще, нечто, чего он не помнил по п о з н а н и Щецину или по граничным станциям Западных Кресов. Новый для него запах, означающий выход в мир, что оставался ему незнакомым, к магии, которой он не владел, к знанию, которым он не обладал. Поручик к л о б у т с к и й высокий, худощавый, без малого худой мужчина в длинном плаще и фетровой шляпе с круглыми очками в проволочной оправе на носу, встал перед задумавшимся к а э т а н о м В руке он держал большой з о н т Верно, это я приветствую. Географ заметил, что по стеклам очков промелькнула зеленоватая вспышка, а сама оправа заблестела нанакадабровыми разрядами. в а ц с л а в Шернявский, отдел акклиматизации. Вы ведь только что меня сканировали. Скорее сказал, чем спросил Кайтан. Проверил фаги. Вы с Запада, поручик, и вы ими пропитаны, даже если прошли дезинфекцию в Варшаве. У нас это может привести к различным странным последствиям. Я должен провести вас на квартиру и сделать первое обследование. Спасибо за заботу. Улыбнулся Кайтан. Это как для вашей, так и для нашей безопасности. Это другая земля, это Восток, господин п о р у ч и к в а ц с л а в Ширнявский раскрыл свой большой зонд, встал поближе к к а э т а н у Не думаю, чтобы вам что-то реально угрожало, но на всякий случай прошу держаться поближе ко мне. Когда географ оказался под защитой, то вдруг почувствовал, как его окружает взвесь защитных нанокадабр, отрезая от внешнего мира. Только сейчас к а э т а н увидел, что черная чаша покрыта выписанными кириллицей заклинаниями. к а э т а н к л о б у т с к и й королевский географ, для которого в западных кресах почти не было тайн, прибыл на восток, и теперь ему наверняка придется многим вещам обучаться заново. Часть вторая. На следующий день ему позволили выспаться, к счастью. Ночные исследования закончились хорошо за полночь, а прежде чем он лег, прошел еще час. Хорошо, что не было нужды проводить никаких защитных ритуалов. Он получил комнату в военном отеле рядом со штабом гарнизона, экранированным, защищенным мощными печатями, поставленным на т о н н а х привезенной из Минской земли прекрасные изолирующие здания от местной подложки. Он свалился на кровать, по-настоящему измученный, тянувшимся почти десяток часов путешествием из Варшавы и необходимыми, хотя и изматывающими процедурами приема, завернулся в одеяло, закрыл глаза и почти сразу же уснул. Ему снился отец. Не Роберт, нет, первый, настоящий, оставшийся в обрывках детских воспоминаний. неразговорчивый, бурчащий, часто невежливый с матерью, но старающийся обеспечить семье безопасность и выживание, насколько вообще человек мог иметь хотя бы какое-то влияние на свою судьбу под властью балрогов. Во сне отец стоял на холме так далеко, что едва можно было различить его сгорбленную фигуру, но к а и т а н нисколько не сомневался, куда тот смотрит. Мужчина говорил не торопливо, однако произносил не полные фразы, а отдельные слова, из которых лишь немногие доносились до сына. Когда к а и т а н проснулся утром, то не смог бы повторить ни одного из этих слов, но не чувствовал из-за этого беспокойства. Часы показывали половину десятого. к а и т а н еще немного поворочился в постели, потом отбросил одеяло, начал потягиваться. Сбросил футболку и соскользнул на пол. Узкий проход между кроватью и стеной комнаты. Сто отжиманий, четверть часа м а н т р потом еще сотня. Потный, он прошел в душ. Из проржавевшего раструба узкой струйкой стекала вода комнатной температуры. Он нашел кусок серого мыла, уже использованного, старательно обернутого в кусок прозрачного целлофана. Тщательно намыливая кожу, он поглядывал на странный кафель, совершенно не подходящий для сурового гарнизонного здания. На розовых плитках п у х л о щ е к и и ангелочки играли на разных инструментах: гитаре, флейтах, лире. Или строители что-то перепутали в заказе, или просто взяли уцененный товар. Когда к а и т а н опершись о стену, склонился и позволил чвиркающей воде омыть спину, почувствовал, как по пальцам поползли легкие мурашки. Один из ангелочков чуть дрогнул, а его голубые глазки, нарисованные капелькой краски, на миг сделались темно-синими. Значит, проблема не в безумном интенданте с отсутствием вкуса. б а р о ч н ы е херувимчики, срисованные похоже с росписи какого-то костела, что стоял на этих землях во времена расцвета речи Посполитой, могли защищать и нападать. А душевая кабина с потоком воды и защитными фигурками на стенах, наверняка была капсулой безопасности на случай внезапной атаки враждебных эманаций. Ловко, проворчал он, вымывая мыло из глаз. Закрутил воду, старательно вытерся жестким полотенцем при о к а з и осматривая шрам на правом плече. Рана хорошо заживала, а фаговое заражение уже почти исчезло, настолько, что томизмограф вчера ночью даже не запищал во время обследования. к а й т а н надел штаны и мундир, к которому прилепил знаки различия. Географы пользовались правом неуставной одежды, когда пересекали границу Польши. Он намеревался пользоваться этой привилегией и здесь, в городе. За минуту до десяти он покинул комнату и по узкой лестнице спустился во двор. Обещался солнечный день. Сентябрь в этом году был по-настоящему красивым. Вадслав Шернявский уже ждал его. Добрый день, протянул он приветственно руку. Только теперь Капитан мог хорошенько его рассмотреть. Мужчина был одет в гражданское, в черный, не новый уже костюм, некогда белая рубаха уже слегка пожелтела, но была старательно отглажена, как и стрелки на брюках. Обувь производила впечатление: глянцевые черные лакированные туфли как минимум п я т д е с я т г о размера с коричневыми шнурками на толстой подошве. Светло-желтый галстук слишком короткий и узкий, не подходил к о стальной одежде. ш е р н я в с к и й был повыше к е э т а н а щуплый, почти худой, к р е п к о й и л е п к и выбритая челюсть, узкий горбатый нос и подстриженные ежиком волосы, не закрывавшие уши, только подчеркивали резкость его черт, придавая мужчине несимпатичный хищный вид. Зато глаза под мохнатыми бровями поблескивали ж и в о а морщинки в их уголках говорили о том, что у ш е р н я в с к о г о есть и чувство юмора, и что смеется он достаточно часто. Ему могло быть как тридцать пять, так и пятьдесят пять лет. Приветствую. к а и т а н пожал узкую костистую ладонь. Зонтик и правда нужен. Не думаю, что в нем есть нужда. Ваши тесты получились очень неплохими, но осторожность никогда не помешает. Вы не голодны? Не слишком, но что-нибудь съесть не откажусь. И надо бы выпить кофе. Хорошо, пойдем теперь кусим. Насколько я понял полученную информацию, в гарнизон вы должны прибыть завтра, а сегодня у вас свободный день, чтобы осмотреть город. Да, но я могу это сделать и сам. Не хочу злоупотреблять вашим. Начал к а и т а н но Шернявский прервал его решительным жестом. Вы н и сколько не злоупотребляете. Это моя работа. Я адаптер. Ну что, пойдемте. И не ожидая ответа, он развернулся и двинулся вдоль здания. Им пришлось обойти дом, чтобы добраться до ворот. к а и т а н пошел за проводником. Мы исследуем, как черная магия реагирует с туманом и вообще с востоком, продолжал ш е р н я в с к и й А потому вы не тратите зря мое время. Я бы сказал, что все обстоит совершенно наоборот. Вы для меня бесценный источник информации. Ко мне не часто попадает кто-то настолько глубоко опустивший корни в зоне. А из вашего дела следует, что вы входили даже в гигену. Только по краю. Вы солдат? Ах, я забыл сказать. Да, солдат. Они дошли до ворот гарнизона Мифрилово стальных, встроенных в трехметровую стену, что окружала военные здания. Стену покрывали граффити, х е р у в и м ч и к и похожие на тех, что к а и т а н видел в ванной, только еще розовее и п у х л е й В десятки метров дальше двое молодых пареньков как раз рисовали спреем еще одного толстощекого блондинчика с золотой трубой в руке. Симпатично, да? Улыбнулся Ширнявский, а лицо его на миг стало приветливым, почти милым. Барокко. Мы не знаем, от чего именно оно работает тут лучше всего. В миру, славный мой поляк, ты свободы верный брат, пробормотал к а и т а н Ну-ну, я впечатлен. Цитаты из к с е н Забаки вы найдете тут в разных местах. А звание? Звание? Ах да, ну знаете, я резервист, полковник. Полковник на покое, чудак, ученый. Похоже, у него было интересное прошлое. Я сражался во Львовской кампании, омылся погиб в Днестре. Я впечатлен, полковник. Может, перейдем на ты? Этот день нам придется провести вместе, будет проще. С удовольствием они снова пожали друг другу руки, что вызвало несколько удивленный взгляд охранника, который как раз подошел к ним, чтобы проверить документы. Взглянул на пластиковые i д обоих мужчин, пожелал хорошего дня, буркнул что-то в микрофон, прицепленный к шлему, и через мгновение ворота начали раздвигаться. Они вышли на греющуюся под утренним солнцем улицу Нового Бобруйска. Хотя к а и т а н много раз видел фотографии и записи из города Свободного Мира дальше остальных выдвинутого на восток, вид его несколько удивил географа. Слишком много времени он провел на западных рубежах речи Посполитой. В сознании его была вкадирована картинка военной суровости: бункеров и укреплений, низких по разному защищаемых домов, складов и казарм, порой почти примитивных землянок, конюшен, запаха топлива, конского навоза и влажной земли. Тем временем здесь он попал в обычный город, который, по крайней мере, его центр выглядел куда спокойнее и ухоженнее, чем многие местечки в свободной Польше. Асфальтированные улочки пересекались под прямыми углами, четырехэтажные н е о с с о ц и ц и о н н ы е жилые дома, казалось, были построены 150, а не пять лет назад. Пояса ухоженные травы шли вдоль проезжей части, по центру улицы бежали трамвайные рельсы, по которым регулярно прокатывались синие угловатые машины. Первые этажи домов были заняты многочисленными магазинчиками и ресторанами, что в принципе не должно было удивлять в гарнизонном городке, где число постоянных обитателей всегда не более тридцати процентов от живущих тут людей. Солдаты польских экспедиционных войск, регулярная белорусская армия, отряды свободных россиян, чиновники государственных делегаций, ученые исследовательских подразделений, находящихся тут, духовники пяти церквей и мусульманской общины, строители транссибирской магистрали, сами железнодорожники – все они находились в городе временно. Солдаты и инженеры готовы были в любой момент переехать дальше на восток вдоль выстраиваемой трассы во временные лагеря и боевые гарнизоны. Солдаты-блоховцы, которые отправлялись в т у м а н и с т е п ь чтобы сражаться с ордами и спасать своих все еще живых земляков, и найдоныши, готовящиеся к пути на запад на и с с л е д о в а н и я лечение и обучение, которые позволят им вернуться в человеческий цивилизованный мир. Потому к а и т а н о ж д а л движения. военных колон, н уставших разведчиков в мундирах нескольких армий, оборванных беженцев с востока или спешащих по своим делам управленцев. Тем временем большая часть людей мимо которых они проходили были женщинами и детьми. Был тут мужчина в соломенной шляпе и еще один ведущий перед собой радиоуправляемую машинку и старичок, кормящий голубей. Несколько пареньков в школьной форме промчались мимо, перекрикиваясь друг с другом далеким от литературного языком. Усач в синем фартуке подметал тротуар. Вдали над крышами домов тянулись в небеса мощные бабруйские радиовышки, обеспечивающие связь с гарнизонами на востоке за долиной Днепра. Мужчины некоторое время шли молча. н е с к о л ь к о р а з сворачивали, перешли широкую улицу, и тогда к а и т а н почувствовал, что у него бурчит в животе. Шернявский, словно бы прочел его мысли: уже недалеко. Мы могли бы подъехать на трамвае, но я хотел показать вам, то есть тебе город, какой-то бар. Нет, мы идем ко мне домой. Моя жена ждет нас на завтрак. Не хотел бы вам мешать? Нам будет приятно, и мне и ей. К нам не часто приходят гости. служебная квартира. Спрашиваешь, не с делегацией ли мы здесь? Нет, это наш дом. Мы тут осели. Откуда ты сам? Из Варшавы. Почему же? Вот здесь. ш и р н я в с к и й отчетливо сменил тему. Они несколько не по правилам пересекли перекресток, пройдя через его центр наискосок. Вон тот дом. Но к а и т а н не пошел следом, остановился. Жилой дом впереди не слишком-то отличался от остальных. Вот только окна в нем были частично выбиты и закрыты досками, а на стене синело большое пятно краски. И то и другое уродовало дом. ш е р н я в с к и й обернулся. Это к а и т а н замолчал. Да. Туман дополз аж сюда. Посмотри на фонари на этой улице. Они новые, потому что старые полопались. Насколько я помню, тут переменился только один человек, убил соседей, кажется, троих. А знак? Он жил не один, снимал квартиру с двумя другими, тоже б е з п р и з о р н и к а м и Только тех как раз не было. Кажется, работали на железной дороге, вернулись уже после всего. Ну и началось: выбитые окна, оскорбительные рисунки на стенах, угрозы. Схватили зачинщиков. Не знаю, но наверняка это какие-то глупые детишки. Может те мальчишки, которых мы чуть раньше видели на улице, люди просто боятся. Тут всегда небезопасно, но урков на улице не было сколько существует город. Ты ведь знаешь, что после инцидента нашли не всех пропавших. Наверняка они ушли стуманом. Может и так, может. Но ты должен знать, что с той самой ночи из нового Бобруйска продолжают исчезать люди. Некоторые думают, что они теперь таятся в темноте, кружат вокруг города, только и ждут следующую волну. Пойдем. Жена ш е р н я в с к о г о оказалась милой и привлекательной женщиной около сорока, с полной фигурой, с длинными все еще в о р о н о в о черными волосами и ласковым лицом, говорившим и о зрелой мудрости, и о веселом характере, и о скрытой за всем этим меланхолии. Завтрак был вкуснейшим. За всю встречу Кейтан так и не решился спросить, кто тот молодой, худой, светловолосый юноша в военном мундире, чьи снимки в простых деревянных рамках стояли на нескольких полках в зале хозяев, а хозяева ничего не рассказывали. Часть третья. После завтрака Анна, так звали госпожу Шернявскую, встала из-за стола и начала собирать посуду. Муж вскочил со стула, чтобы ей помочь, но она лишь погладила его по руке и сказала с улыбкой: «Я сама сделаю. Поговорите наедине. Кофе? Буду благодарен. к а и т а н п р е д в и н у л свою тарелку женщине. Но если это проблема, то может никаких проблем. Я ещё испекла пирог. в а ц а к сказал, что вкусный, первоклассный. Шернявский, несмотря на протесты жены, отнес на кухню несколько тарелок. Она забрала остальные и вышла из комнаты, прикрыв дверь. Тут немного тесновато, пробормотал хозяин. У нас две комнаты, небольшая кухня и микроскопическая ванная. Кстати, если нужно воспользоваться любую ванну из крана, к о т о р о й льется что-то теплое, я считаю роскошью. Улыбнулся Кайтан. В детстве, как ты, наверняка, догадываешься, я ходил в деревянный сортир, а теперь часто целыми неделями приходится мыться в холодной воде. Он помолчал. Если вообще удается помыться. Когда я возвращаюсь из моих экспедиций, лучшие из моих друзей стараются не подходить ко мне без крайней необходимости. Тут сперва тоже не было легко. Теперь стандарты повыше — двенадцать квадратных метров на человека. Он сделал паузу, но Кейтан не стал спрашивать, отчего Шернявские живут вдвоем в квартире площадью больше, чем законный метраж. Впрочем, в этот миг в комнату снова вошла Анна, внося поднос с пирогом и двумя чашками горячего ячменного кофе и с т о ч а ю щ е г о горький запах. Шарлотка, фирменное блюдо. Она расставила посуду на столе, забрала поднос и снова вышла, не ожидая благодарностей со стороны мужчин. Тут не просто найти хорошие яблоки, проворчал Шернявский, засовывая в рот большой кусок пирога, а Каитан решил не отставать. Вкуснятина, сказал он, аккуратно подбирая вилкой последние крошки с тарелки, чтобы ничего не пропало. Только потом понял, что хозяин внимательно смотрит на него с легкой улыбкой, не то вежливости, не то с н и с х о д и т е л ь н о г о одобрения. Хм, прошу прощения, но, но я не слишком-то воспитанный человек. И привык доедать все до конца. Ты часто бывал голодным дома, в том доме, часто. Нет, не так, чтобы мы вообще ничего не ели, но случалось, что неделями мы питались хлебом, картошкой и травяным супом. Яйцо было роскошью. Мы не умирали с голода, но желудок посасывал постоянно. В Варшаве я впервые увидел обед из трех блюд и попробовал шоколад. Тут шоколада не купишь, даже карточные продукты иной раз не доходят. Кракины отрезали к дыню, но кажется, проблема уже решена. Конвои снова начали плавать. Мы на краю, в самом конце цепи. Прежде чем до нас довезут то, что приплывет кораблями, пройдет и квартал. Есть вещи более важные для перевозки, чем шоколад. в а ц с л о в наклонил чашку, допивая кофе. Не для детей, улыбнулся к а и т а н Да, тут ты прав. Шернявский встал со стула, подошел к полке и потянулся за лежащей на полке картонной папкой. Ну ладно, что ты хочешь знать, я здесь. Его прервал телефонный звонок из-за закрытой двери. Он направился в ту сторону, но сигнал замолчал, послышался приглушенный голос Анны. Потом женщина вошла в комнату. в а ц с л о в это тебя, кажется, срочно. Она, извиняясь, взглянула на Кейта, на словно бы то, что она забирает у него собеседника, было ее виной. Держи, просмотри бумаги. Хозяин положил папку на стол, а сам вышел, поднял трубку. Капитан слышал только его короткие ответы: да, я здесь, не закончили, понимаю, думаю без проблем, хорошо, передам, ясно, собираемся. Вернулся. Увы, у нас тревога. Зарегистрировали орду, идет с северовостока. Ничего особенного, если только это не авангард. Жена посмотрела на него вопросительно. Нет, мы не уходим на территорию, но я должен немедленно явиться в штаб. Он взглянул на гостя. Такой вот у нас тут отдых. Капитан встал, но Шернявский остановил его движением ладони. Нет, в тебе там необходимости нет. Комендатура ожидает, что тебя сперва введут в курс дела, что я передам тебе всю необходимую информацию. Если окажется, что ты тоже нужен, они дадут знать. Что мне делать? Оставайся тут, посмотри документы. Аня сделает тебе еще кофе, а потом пойди прогуляйся. Ты ведь вроде бы собираешься с кем-то встретиться. Да, но это не настолько срочно. Ага, ну как хочешь. Аня объяснит тебе дорогу, при случае осмотришь город. Такие передвижения орд у нас случаются раза два в месяц. Мы в безопасности, сказал он жене. В городе Балаховцы, у нас хватает войск, ничего не случится. Он снова повернулся к к а э т а н у протянул руку. Ну, мне нужно идти. Полагаю, что продолжим после обеда. Готовь вопросы. Реши, на что хочешь посмотреть в городе. Он вышел. к а э т а н еще услышал поцелуй и тихо: все будет хорошо. к л а ц н у л замок, хлопнул а дверь, а потом Анна заглянула в комнату. У меня есть работа. Ты ведь не обидишься, если я не посижу с тобой? Не переживайте, но... Он сделал паузу. Еще шарлотки? спросила она, и на лице женщины впервые за сегодня появилась ничем не замутненная радость. Да, если можно. Он попытался улыбнуться в ответ, но, кажется, получилось так себе. Он странно чувствовал себя в обществе этой женщины, что была куда старше его. С одной стороны, она напоминала ему приемную тетку, сестру Роберта, игравшую роль его опекунши. С другой была еще не старой, вполне симпатичной. Мой сын тоже сильно ее любил, сказала она вдруг и моментально сделалась серьезной. Ты совершенно не напоминаешь его, но я рада, что ты к нам пришел. Прежде чем он успел что-либо ответить, она вышла, чтобы через минуту вернуться с новой чашкой кофе и большой порцией пирога. А потом снова исчезла, прикрывая за собой дверь. к а и т а н уселся поудобнее за столом, взял кусочек шарлотки, отпил еще г о р я ч и й кофе и открыл папку. Внутри оказалась стопка бумаг, снимков, газетных вырезок, документов, собранных без особого порядка. Но все они касались Тумана, Транссиба, Уркахаев и других аспектов восточных кресов Свободного Мира. Наверняка Шернявский собирался использовать их в своем рассказе. На дне папки лежал еще конверт с печатями высокой степени секретности и серьезной магической защитой. Но поскольку Шернявский отдал папку ему, к а и т а н решил, что имеет право просмотреть документ. Произнес соответствующие формулы, переломил замки, вынул бумаги. Это была выписка из д и к ш е н е р о г и ч е с к о г о исследования, проведенного эльфом Мориана Аном, который провел глубокое сравнение кадабровой магии эльфов и фаговой силы б а л р о г о в по отношению к явлениям, приносимым и создаваемым туманом. Исследование представляло базовые данные для людей, работающих на обоих фронтах, и к э и т а н естественно, давным-давно был с ним ознакомлен. Однако на этих листках выдержка из учебного пособия была дополнена самыми новейшими данными, несомненно секретными. Он вложил бумаги снова в конверт и запечатал его секретностью. д о е л остатки пирога и, пользуясь тем, что он все еще один в комнате, очень некультурно смахнул пальцами крошки и всыпал их в рот. Разложил документы на столе, посмотрел на часы. Приближался полдень. Он решил, что даст себе время до двух, а потом отправиться в город. Подумал, что, возможно, все-таки проведет Александру Мациевицкую. Наверху б у м а г лежала карта, листок формата А3 черно-белой печати с восточными территориями Речи Посполитой, великого княжества Балтов, и ф и н о в княжества Белоруссии и королевства Западной Украины и находящиеся к востоку от них не до конца еще освобожденные территории Живоруссии. к а р т ы и многократно пользовались, обозначая территориальные изменения, основанные поселения и новые отрезки железнодорожных линий. При этом использовали разноцветные фломастеры, авторучки, крандаши, а но также ластик и корректор. Некоторые записи были небрежно замазаны. Левый верхний уголок карты надорван, правый нижний залит чаем, а с е р е д и н у украшали бурые полосы, наверняка от засохшей крови. Новый Бобруйск находился почти на правом крае карты. К нему с северо-запада вела толстая черная линия, пересекая точки, обозначенные как Минск и Вильнюс. К Минску рельсы бежали и из Польши через Брест. Новый Бобруйск являлся последним большим городом на востоке. Тут рельсы разделялись. Одно ответвление поворачивало на юг через м о з ы р ь на Киев, вторая линия, представлявшая собой истинное начало Транссиба, шла прямо на восток, обходя Могилевское пепелище снизу. Вместе с короткой Гомельской линией они создавали дельту железнодорожной реки, по которой на восток текли магия, люди и товары. Вдоль Калии, словно на берегах Нила, кипела жизнь. Возникали поселения и города, военные лагеря, меньшие ответвления пути, чья сеть обозначала реальную границу контролируемой союзниками территории. Новый Бобруйск, что лежал в десятке километров к западу от руин старого города, уничтоженного во время затмения и держал контроль над всей белорусской низиной, доступ к которой уже не защищал десятилетия назад высохший Днепр. К востоку от города, примерно в тридцати километрах, неизвестный картограф легкими штрихами мягкого карандаша начертил границы тумана, а красным маленькие стрелочки, показывающие постоянные течения и сезонные вихри, которыми тот ударял на запад. В противоположную сторону из нового Бобруйска бежала только одна линия – синяя, почти идеально прямая, тонкая. Она словно хотела укрыться от напора красных знаков. Железнодорожную линию называли Транссибирской уже сегодня, чтобы придать ей соответствующую силу. Новый отрезок, качавший на восток силу людей, прямиком из Варшавы, Гродно, Львова, Вильнюса из мощных эфирных станций, выстроенных в этих городах эльфами, из костей погибших балаховцев, которых хоронили в железодорожной н насыпи, из молитв п о п о в которые водили по рельсам процессии верующих. Он этот отрезок дотягивался далеко, обходя руины старого Бобруйска, чтобы призрачное кладбище не ослабило его сил. Шел над руслом пересохшего Днепра по большому виадуку, поскольку все верили, что река однажды возродится. Втыкался в туман почти на пятьдесят километров. Вдоль калии высаживали березы, строили церкви и костелы, ставили небольшие укрепления, вокруг которых уже начали возникать пограничные поселения. Однажды одно из них разрастется и сменит новый Бобруйск как пограничный город, а колею потянут дальше и дальше, чтобы отгонять туман, чтобы притягивать уцелевших людей, чтобы в конце концов через двадцать-тридцать лет добраться до берегов Тихого океана, снова открывая для жизни Сибирские равнины и дав новый канал связи с Америкой. Но прежде всего Трансип с должен был стать базой для вылазок, чьей задачей было найти и запечатать азиатский пробой, точку перехода в план, из которого на землю вылился туман. По рельсам ходили бронепоезда. Дорогу непрестанно патрулировала пятая дивизия польских стрелков, а также кавалеристы добровольческой союзной армии, которая состояла главным образом из русских и белорусов. Крепости обеспечивали защиту от атак тумана и урковых ватак. Солдаты обороняли строителей железной дороги, сами рельсы и поселенцев, которые отважились осесть на этой проклятой земле. Некоторые русские верили, что когда первый поезд доберется до границ Москвы, туман исчезнет из всего края, а они снова получат над ним власть. Впрочем, уже само название туман не было точным. Ржавая дымка покрывала Северную Азию, порой сгущаясь и превращаясь в непроходимую тайгу странно скрученных деревьев, под кроны которых не удавалось заглянуть ни с помощью техники, ни с помощью магии. Порой она превращалась в степь, океан многометровых трав, настолько же непроходимый, насколько и неохватный. Туман бывал и пустыней с клубящимися вихрями красноватой пыли, был плоской равниной, прикрытой кожухом падающего не весть откуда снега цвета крови. Принимал он и другие формы: на день, месяц, год, порой на пространстве в несколько квадратных километров, порой на четверть континента. В этой метели, в этом тайном лесу шла странная жизнь. Ходили орды уркахаев, но там все еще можно было повстречать и группы свободных людей, которые каждый день боролись за выживание. Находили там даже укрепленные села и местечки на несколько тысяч человек, которые туман по каким-то причинам не захватывал окончательно, не превращал людей в монстров. Именно таких н а й д е н о ш е й прозванных беспризорниками, посылали в Польшу на исследования и адаптацию. На территориях Тумана никогда не регистрировали фаговую магию балрогов, а эльфийская сила действовала тут лишь в ограниченном объеме и требовала специальные конвертеры и трансляторы. Польская армия имела не слишком много специалистов, не существовало и подразделения географов Востока. Эту функцию выполняли союзнические армии. В них служили спасенные из Украины и б е л о р у с с и и а также потомки эмигрантов, которые во время затмения сбежали в Польшу. Эти войска п о д д е р ж и в а л а и диаспора из Америки, а сила текла также из новая Ая София, копии древнего храма, что стоял на д в у острове Босфор. В бумагах географ нашел еще один запечатанный конверт. На нем были только два слова, каллиграфически выделенные зелеными чернилами: Кайтан к л о б у т с к о й Запечатанный высокими кодами секретности, он раскрылся в ладонях мужчины, словно венчик большого цветка. Впечатление усиливалось еще и тем, что бумага, из которой он был выполнен, была странно толстой и мясистой, как лепестки живого растения. Когда к а и т а н его сжал, то почувствовал под кончиками пальцев легкую пульсацию тонких жилок. Конверт был пустым. Вот она, магия Востока. Ничего, что написано, напечатано, сказано вслух, не остается в безопасности. Что нужно скрыть, должно плыть от разума к разуму или быть сообщенным при встречах в узком кругу, максимум на троих. Иначе оно отпечатывается в реальности, записывается в тумане, возвращается в боевых криках у р к а х а е в плывет во снах, саморазмножается в умах других людей. На востоке информация не остается в безопасности. Потому хотя новый Бобруйск охранялся мощной защитной магией, а в гарнизонах использовали дополнительные страховочные процедуры, ш е р н я в с к и й не без задней мысли привел к а э т а н а в свою квартиру, а не в штаб. Дом, собственный дом, это самое безопасное место для открытых разговоров. Ну может за исключением парной бани, где н а г о т а становится доказательством безоружности, а магия воды дополнительно оберегает от шпионов. н е от людей, уркахаев или посланников Балрагов, шпионом тут является весь мир, туман, тайга, степь, которые непрестанно переформировываются, шлют свои орды, опутывают сознание, чтобы подчинить пространство и человека. В то время как на Западе черные убивают людей, превращая в рабов, питаются их страхами и болью, здесь туман изменяет жертв. поглощает их, наполняет так, что они сами становятся живыми эманациями. Егеры – это несчастные пленники Баларгов, долго превращаемые в безжалостных слуг, в безвольные орудия. у р к а х а и свободные существа. Никто не угрожает им болью и смертью, они могут жить, как захотят. Но пропитанные туманом, они всегда делают выбор против своих бывших братьев. Столько-то передано было к а э т а н у на обучение, которое он прошел перед выездом на восток, и он надеялся, что на месте лучше разберется со всей ситуацией. Органический конверт начал сворачиваться в его руках и через миг приобрел форму полукруглого обруча для волос. Имя и фамилия географа все еще оставались видны. Поколебавшись, Кайтан надел обруч на голову. Тот прилип к телу приятно х о л о д я лоб. Каитан машинально прикрыл глаза. Передача состояла из короткого фильма. Сопровождал его комментарий мощным, решительным голосом, но в нем звучали мягкая напевность, кресовая протяжность. "Поручик к л о б у т с к и й приветствую вас на Востоке. Это капитан к р а с а д у й с к и й Надеюсь, вы уже немного осмотрелись в городе и полковник Шернявский ввел вас в курс нашей здешней жизни." Слова эти сопровождались картинкой улиц нового Бобруйска, скорее всего, снятой из машины. Фамилия капитана ничего к а е т а н у не говорила, но если уж он не назвал свое подразделение, то наверняка был человеком из служб, а значит, фамилия тоже могла оказаться фальшивой. Мы понимаем, что вы прибыли сюда на обучение из-за новым опытом, который усилит знания, которые у вас есть, и к о т о р о е уж поверьте мне, является для нас интересным и важным. Мы полагаем, что вы сможете многому у нас научиться, но и мы охотно воспользуемся вашими умениями и знаниями. Мы думаем, вы не должны рисковать рейдами в глубокую степь, но я полагаю, что было бы неплохо, если бы, кроме обучения, вы приняли участие и в практических действиях. Возможно, вы обладаете знаниями, которые позволят нам решить определенную загадку. Картина к сменилась. Теперь к а э т а н оказался в госпитале в белом помещении, в центре которого стояла кровать. На ней, оплетенный проводами диагностической аппаратуры и резиновыми трубками, лежал без сознания человек. Шестнадцатого марта этого года сержант Максим Каммерер в патруле из пяти человек шел вдоль путей Транссиба. На тридцатом километре отряд был накрыт циклоном тумана. В метеле они потеряли ориентацию и не сумели заякориться, несмотря на близость рельсов. Такое случается. Скорее всего циклон перебросил их в другую точку. Туман тогда находился в фазе степи. Я надеюсь, что вы знаете, о чем речь. Мы не можем дать точные координаты, но полагаем, что это было не больше, чем в 100 километрах от железной дороги. Наши солдаты сумели определить азимуты и отправились в обратный путь. Они профессионалы, вы еще оцените их умения, я уверен. Недели и позже другой наш патруль наткнулся на единственного выжившего, на сержанта Камерера изможденного, р а н е н о г о умирающего. Он н е с жетоны двух из своих коллег. У него были сломаны рука и ребра, в груди были порезы от ножей урков, на голове рубленная рана. Яд тумана всосался в его кровь, но он вернулся. Нам не удалось его спасти. Картина к снова сменилась. Камера показывала короткую нарезку из военной церемонии погребения в церкви. Папа, женщину в черном, которая нервно покачивала детскую коляску, л и ц а солдат в мундирах балаховцев. Каммерер не рассказал нам слишком много. Он приходил в себя только на короткое время. Зондируя его память, мы нашли воспоминания о марше отряда. Сперва у них все шло неплохо. Они зафиксировали свое положение, двинулись в обратный путь. Но на их след н а п а л а ватага Уркахаев. Первая схватка случилась уже через несколько часов после переноса в т у м а н а степи. Кажется, тогда погиб первый солдат. Патруль отбил нападение, но пришлось сменить направление движения. Загоняемый со всех сторон, он начал удаляться от Транссиба, и тогда в степи они наткнулись на это. к а й т а н увидел новую картинку — компьютерную симуляцию из тех о б р ы в к о в памяти, которые извлекли из головы разведчика. Степь окружала его со всех сторон. Стебли травы высотой метра четыре и шириной до полуметра с такими острыми краями, что могли порезать мундир и кожу. Они медленно покачивались, движимые компьютерным ветром, но создатели симуляции не слишком-то з а б о т и л а о точность. Каждый стебель был похож на остальные. Они неестественно сгибались, не издавали звуков и не пахли. Камера, а за ней и взгляд к а э т а н а прошли между растениями, чтобы показать небольшую полянку. Тут из земли вырастали три округлые формы полусферы, напоминавшие большие грибы дождевики или бетонные купола бункеров. Они были с метр высотой и в пару метров диаметром. Виртуальная камера объехала их. С каждой стороны они выглядели одинаково. Зато трава вокруг бункеров выглядела иначе, чем обычная туманная степь. Стебли лежали с ь к земле, превращаясь в тонкие длинные вьюнки, поросшие короткими отростками. Они вились и натягивались, движимые какой-то внутренней энергией. Мы знаем, что эти объекты на ощупь напоминали камень и что их невозможно было разбить гранатой, продолжал к р а с с а д у й с к и й и возможно именно попытки их расколоть призвали урков. Трава вокруг бункеров превращалась в нечто вроде, он на миг заколебался, органической колючей проволоки. Мы еще также выжили из воспоминаний вот это, прошу внимания. к а и т а н содрогнулся. Симуляция ударила по его обонянию. На миг он почувствовал органический смрад, крови, пота, гнили, резкую вонь мочи и, кажется, кала. Насколько мы разобрались в воспоминаниях, именно это почувствовали наши солдаты, когда приблизились к этим объектам. Каммерер бормотал еще что-то о криках, но ясности тут нет. И близость бункеров точно повлияла на собак. Я уже говорил, что в патрульной группе было две собаки, прекрасно выдрессированные в Польше овчарки. Наверняка именно они и помогли парням найти обратный путь. Так вот, насчет собак нам все ясно: они превратились в собак Кубов и напали на людей, убили одного солдата, прежде чем их удалось ликвидировать. И отряд ушел от объектов, справедливо решив, что это они повлияли на животных. Потом они снова столкнулись с урками, но ну а потом к а м е р а р каким-то образом сумел преодолеть о с т а в ш е е с я р а с с т о я н и е Он был не в себе, бредил, и, возможно, именно поэтому а р д а н е нашла его в степи. Вернулась картинка с городской камеры, что ехала по новому Бобруйску. Мы не знаем, чем именно были эти объекты, мы не знаем точно, где они находятся, но они могут оказаться новой неизвестной угрозой. Я предлагаю, чтобы во время своего пребывания здесь вы, кроме обучения, посвятили немного времени этой проблеме. Возможно, ваш опыт с Запада даст нам подсказки или новые интерпретации. Естественно, я прошу вас не чувствовать обязанным посвятить себя только этому делу. Я знаю, что у вас нет для этого ни времени, ни возможностей, но мы рассчитываем на любые идеи и мысли, даже на совершенно безумные. Полковник ш е р н я в с к и й посвящен в проблему, и он останется вашим контактом. Заранее благодарю вас за помощь. Картина к погасла одновременно с последним словом к р а с а д у й с к о г о Обруч на лбу Каитана внезапно утратил свое тепло и упругость, и когда он непроизвольно коснулся того, тот распался на мелкие фрагменты, словно высохший листок. Каитан старательно сложил все документы в папку, допил кофе, попрощался с хозяйкой и направился на прогулку. Похоже, пребывание в новом Бобруйске обещало оказаться куда интереснее, чем он ожидал. Когда согласился пройти. Это обучение.